Глава 13. Турецкие, немецкие и итальянские развлечения. Штат в филиале пока был совсем небольшим, но очень дружным. Все, кто находился в Милане временно, жили в том же отеле, что и Яна, и это только усиливало ощущение веселой коммуналки. Она была единственной, кто не говорил по-итальянски, но к этому моментально приспособились. Сходу кто-нибудь переводил и туда, и обратно, потому Яни в изоляции остаться не позволяли. Составить отчет при такой поддержке сложности не представляло, но Яна пыталась разобраться и во всем остальном в особенностях зарубежной рекламы и подиумных показов, юридических нормах и показателях конкурентной среды. Тут словно была какая-то параллельная вселенная. Вроде бы то же самое, что и в России, однако всегда с каким-нибудь интересным «но» и дороже. Правда, ввиду последних событий почти все разговоры неизбежно приводились к незабвенному Вадиму Александровичу. Он стал героем следующих дней, но при каждом новом упоминании его нимб увеличивался в размерах. Буквально через день он уже превратился в святого человека, который готов подвергнуть всю фирму разорению за Наташку. В один из таких трёпов Яна не выдержала и высказала собственную оценку. «Вы уже преувеличиваете. Он отличный руководитель, никто и не спорит. Но человек так себе. Та же Наташа, не будь она сотрудницей Нефертити и попадись ему в другом месте, была бы шокирована его цинизмом и равнодушием». Сама Наташа на этих словах на ноги подскочила, как будто Яна ее личную святыню оскорбила. «Ну и что?» Никто и не обязан быть идеальным во всем. А уж личной жизнь руководства нас вообще не должна касаться. Тебе-то что за дело, какой он вне офиса?» Яне, оценившей прожигающие взгляды, вдруг подумала, что она совсем не собиралась из-за такой ерунды, как омрачение лика святых, испортить отношения со всеми. И потому ввернула единственный козырь, который пришел на ум. «А мы встречаемся с ним!» Сами понимаете, что его поведение вне офиса меня очень даже касается. И как так получается, что эта сплетня сама собой зарождается, где бы они оба ни оказались? Зато после этого признания Яна была понята и водружена чуть ли не на трон по соседству с гендиректором. И даже о его недостатках теперь были готовы слушать с предвзятым умилением, но слишком сильно очернить репутацию Вадима у нее бы все равно не вышло. «Даже поставь я на такую цель». И только Михаил Иванович временами впадал в полное уныние. Он тоже был на стороне Вадима в этом вопросе, но изредка повторял, «Добром это не кончится», заражая своей тоской и остальной коллектив. Одни юристы порхали аки-бабочки, радуясь возможности проявить себя. нефертите так редко ввязывалась в скандалы, что они уже и отчаялись дожить до таких интересных событий. Вернулся он на третьи сутки вечером, о чем Яна узнала первой. Вадим, только приехавший из аэропорта, почему-то постучал в ее номер. Она так обрадовалась его неожиданному появлению, что позабыла поинтересоваться, каким образом стала первой миланской встречной, опередив в очереди даже паникующего Михаила Ивановича. «Ну что там? Заходи, заходи!» Вадим прошел в номер, равнодушно огляделся и уселся в ближайшее кресло. Все, включая его самого, в отеле занимали однотипные комнаты, совсем небольшие, но достаточно уютные даже для тех, кто тут месяцами работал. Яна была уверена, что Вадим специально не брал себе люкс этакий продуманный дополнительный инструмент воздействия на подчиненных. Ведь таким незамысловатым образом он представлялся в виде скромного служащего и заставлял всех забывать о том, что он-то тут проведет всего несколько ночей, а дома его ждет шикарная дизайнерская обстановка. Все забывали, восторгались и умилялись. Идеальная стратегия манипуляции, как и все, что он делал. «Пока отлично», — Вадим ответил только после того, как и Яна села. «Оказалось, что наш Лучана — дальний родственник гендиректора всего Амиразьоны и назначен был сюда не просто так. Тут семейственность выражена даже посильнее, чем у нас». Об этом Яна уже знала. Вадим общался с Михаилом Ивановичем по телефону, а тот выдавал остальным некоторые детали, украшая их трагическим пессимизмом. «И что?» «Они хотят судебного скандала только из-за подпорченного родственничка?» Вадим слабо улыбнулся. «Не хотят, но готовы. Диалог ведут очень дружелюбно, мол, можно решить дело миром, устроят воспитательную беседу, такого больше не повторится и бла-бла-бла». «Звучит как выход». Яна не была в этом уверена. «Звучит как то, что через полгода или год проблема вернутся». Михаил Иванович правильно заметил все дело в отношении. Лучана притихнет, а может, даже извинения принесет, а потом, когда мы будем завязаны в этом контракте, снова вздохнет спокойно. Хоть они прямо об этом и не говорят, но дело тут не в каком-то аморальном поведении, ерунда все это. Дело в самой постановке Нефертити в подчиненное положение. И что ты собираешься предпринять? Вадим улыбался, устало, и причины его приподнятого настроения Яне были непонятны. Завтра еще раз с нашими юристами поговорю. Пока я вижу только одно решение. Подавать в суд, разрывать контракт с Амиразьёны и договариваться с инвариантом. Яна, уже успевшая проанализировать экономические показатели и заразившаяся от Михаила Ивановича острой формой пессимизма, теперь только головой качала. С такими издержками в самом начале этот рынок не отбить. Легче тогда вообще приостановить производство и попробовать найти других партнеров, хотя бы европейских, если не непосредственно итальянских. «Умница какая!» Прозвучало это без а словно действительно подразумевалась похвала. «Только ты еще кое-что упускаешь». Вадим дождался заинтересованного взгляда. Мы не просто подадим в суд. Мы сделаем из этого скандал. Шоу, понимаешь? Скорее всего, даже судебные издержки не покроем в случае выигрыша процесса, но зато каждый в Италии будет знать, что какая-то там Нефертити посмела выступить против монополистического гиганта. СМИ всегда смогут представить это как битву компаний, а не простой судебный иск за домогательство. Это нам и станет лучшей рекламой. Вот так Яна. Рынки и отбивают. И конкуренты, амиразены, тут же захотят относиться к нам как партнеры, а не благодетели. Она усмехнулась. Тебя послушать, так и в показах можно не участвовать? Нет, в показах участвовать, к сожалению, придется. Мы обратим на себя внимание, это факт. Но потом должны быть готовы это внимание выдержать. То есть ты... Какое-то банальное хамство, о котором все бы забыли на следующий день, собираешься раскрутить до эпохальной битвы? — Ага. В самом худшем случае они прямо завтра снимут Лучана с должности и принесут официальные извинения. Тогда нам придется продолжать работать с ними, а я этого уже не хочу. — Ладно, ты крут, — вынуждена была признать Яна. — Грация, сеньорита. «Собирайся, пойдем ужинать. Через час будь готова». Он встал и под озадаченным взглядом Яны направился к двери. «Свидание?» — поинтересовалась она с ехидцей. «Свидание?» — уверенно ответил Вадим. «Иваныч мне уже сообщил, что ты и тут всем растрепалась про нашу любовь. Начинаю подозревать, что ты меня преследуешь, а я не привык убегать от катастроф, так что свидание». После его ухода Яна в очередной раз задумалась о том, что же у него на уме. Но пока все шло по ее плану, поэтому и сопротивляться течению нужды не было. Если она и в самом деле ему нравится, то лишь своей бесшабашностью, поэтому необходимо устроить такое свидание, которое он не забудет. Во время его отсутствия она именно к этому и готовилась. Неважно, что он задумал, но с шаблонами, как и со спокойным сном, ему придется попрощаться. Когда он снова постучал, Яна, конечно, была готова. Он взглядом окатил с ног до головы тот же самый прикид, который она и не думала менять. Джинсы и светлая блузка. Осталось только ветровку накинуть. Сам же Вадим был, пусть и не в привычном деловом костюме, но в этих брюках и рубашке все равно смотрелся солидно. «Тебя в джинсах не пустят». «Куда не пустят?» Она весело прищурилась, хотя ожидала от него и более заметной реакции. «В ресторан? В оперу? На презентацию новой коллекции Дольче Габана? Ты туда меня хотел потащить? Вот уж дудки!» Вадим растерялся. Чего она и добивалась. М -м, «Допустим. А куда бы ты сама хотела быть потащенной?» Яна уже ухватила его под локоть и вела по коридору отеля. Из одной двери высунулась любопытная мордашка сотрудницы Нефертити, удивилась, заметив внезапно вернувшегося начальника, а потом понимающе ухмыльнулась и тут же снова исчезла, даже не поздоровавшись. все таки нужные слухи часто играют на руку. — У меня уже есть программа, не волнуйся. Сейчас идем на аттракционы. Вечер уже. Закрыто. Он до сих пор не мог поверить в ее серьезность. Я надеюсь. Но Яна успела продумать все детали. Еще сорок минут работают, успеем. Потом в парк, там велосипеды на прокат дают. После велосипеда в турецкой кафешка неподалеку, там готовят такую лакму, руки по локоть отгрызешь, когда ее попробуешь. Подожди, подожди, мы приехали в Италию, чтобы поесть турецкую лакму. Яна радостно кивнула, и из за этого в нем вскипел сарказм тогда может и на октоберфест заглянем раз уж мы забиваем на все туристические традиции но яну ему с толку сбить не удалось о мой привередливый любитель немецкого пива заглянем это через квартал у него немного челюсть отвисла но он моментально собрался аттракционы велосипеды и Какая-то турецкая лабуда? Свидание отменяется. Я вдруг вспомнил, что не спал два дня. Но она только смеялась, запихивая сопротивляющееся тело в лифт. «Вадим, ну не будь ты букой, сходи со мной на свидание, раз уж я столько времени прособиралась». «Допустим». «Ладно, да я хотя бы переоденусь». «Ни за что, мы тогда на аттракционы не успеем». Он смотрел на нее так, словно сейчас был крайне далек от возможности влюбиться. Это ничего, он же еще про дальнейшие планы не знает. Вадим был настроен на то, что романтика с Яной окажется несколько нестандартной, но к тому, что она его сама возьмет в оборот, не ожидал. Дело было не в велосипедах или аттракционах, а в том рвении, с которым она тащила его к этим неитальянским развлечениям. «Тараканом» называла, но зато держит так, словно ей больше держаться в жизни не за что. Да и продуманность деталей свидания восхищала. «Так, я не понял. А когда ты это все успела разузнать? Ты вообще, что ли, не работала?» «Дорогой, выключай уже начальника!» Но сама при этом улыбалась, когда на секунду повернула к нему лицо. Они почти бежали вдоль улицы, чтобы успеть до закрытия. Он собирался потакать ей, но уж никак не бегать, поэтому замедлил темп. «Яна!» Она взяла его за руку, а потом хмуро посмотрела в лицо и ответила только угрожающе. «Вадим!» В этот момент он пожалел, что все таки не купил ей цветы. Сейчас бы со всей силой букетом огрел, дабы в чувство привести. Времени работы аттракционов оставалось совсем немного, поэтому Яна решила выбрать какой-нибудь один. Она не стала тратить драгоценные минуты попусту и потащила его к тоннелю ужаса. После этого Вадим с каменным лицом пережил 10 минут в движущемся вагончике, пытаясь не зевать от летающих скелетов и мельтешащих призраков. Яна же вдоволь визжалась. Может, только для того сюда так и рвалась? С тем же самым настроением он позже катался на велосипеде. Если Яна предполагала, что это должно было вызвать в нем какие-то всплески веселья, то однозначно просчиталось. И само ее отсутствие восторгов начало напрягать. «Вадим!» «Яна!» — ответил он и равнодушно продемонстрировал язык, когда обгонял. «Турецкая лакма на самом деле оказалась очень вкусной. Но это можно было списать на то, что за последние три дня Вадим толком ничего и не ел. Сейчас его впечатлил бы и зеленый салат, не то что восточные десерты. Он попытался съесть как можно больше, неуверенный, что на этой неделе еще придется увидеть углеводы, а потом еще и набрал с собой разных сладостей про запас. После немецкого бара настроение и впрямь заметно улучшилось. Так с него и надо было начинать. Таким образом, через каких-то три часа Вадим по праву собой гордился. Мальчик, который выжил и при этом ни разу не проявил раздражения. Он не мог понять, чего конкретно Яна добивалась, но, судя по всему, она попросту хотела его достать. «Ну так и кто выиграл в этой схватке?» Но улыбка его уверенной победы слегка померкла, когда уже на улице столкнулась с Яниной. «Правда же здорово повеселились! А теперь...» Она замолчала, будто предлагала ему угадать. И тогда Вадим предположил худшее. «Караоке?» Черт, Как же я про караоке-то забыла!» Огорчилась она очень искренне. «Нет, не караоке, а...» Хуже караоке и того, что он уже успел испытать, ничего на ум не приходило потому я не пришлось подождать немного а потом победоносно закончить самой крыша да с крышей у нее наблюдались очевидные проблемы крыша тут здание одно есть там вроде бы можно пробраться на крышу и на ней посидеть скорее уж посидеть уговорила пошли в караоке «Вадим! Яна!» Она, наверное, немного злилась, потому что едва слышно порычала. «Знаешь, почему ты такой серьезный? «Потому что умный?» «Нет, потому что ни разу не сидел на крыше, свесив ноги». «Ну так это как раз с умом хорошо сочетается». «И кто бы мог подумать...» но совсем немного времени спустя они и правда через какие-то подъезды и пожарные лестницы пробрались наверх. Погода в Милане стояла намного теплее, чем дома, но ночью да еще на такой высоте прохлада ощущалась. Вадим застегнул ветровку и пожалел только о том, что турецкой еды он с собой прихватить додумался, а вот немецкого пива нет. И именно тут Яна наконец-то притихла. Она взяла из рук Вадима пакет выудила оттуда что-то похожее на пончик, а потом принялась взбираться на метровые бетонные ограждения, как ни в чем не бывало уселась там на самом краю. «Знаешь, Вадим, если ты хотел мне понравиться, то у тебя не получилось». Он продолжал стоять за ее спиной. «И тем не менее ты до сих пор тут». Я на ничего не ответила, а только смотрела с высоты на ночной город Светослоновой кости. Вадим подошел сзади и обнял. И действия его в этот момент были полностью объяснимыми. Если ты сейчас упадешь, то твой отец меня живьем закопает. Точно. Ведь это будет уже второй любимый человек, которого ты у него отнял. Вадим уже и позабыл о Светлане но, похоже, для Яны она оставалась главным действующим персонажем их истории. «Ничего подобного. Если бы ты упала, то сама, а не с моей помощью». Точно так же было и со Светланой. Она дернулась в его руках так, что даже пончик выронила в бездонную темноту. «Ты совсем не чувствуешь себя виноватым?» «А тебе надо, чтобы чувствовал?» «Зачем? Это что-то бы изменило в моей биографии?» «В биографии нет, но это что-то изменило бы в тебе». Вадим тихо усмехнулся ей в макушку. «Почему тебе так хочется меня изменить?» «Не бывает так, Ян. Все люди такие, какие есть, никто не идеален. Если я не нравлюсь тебе сейчас, то не понравился бы даже начавшим обо всем подряд жалеть». «Ты хочешь мне нравиться?» «Не отказался бы». «И что бы ты делал, если бы нравился мне?» Радовался бы выигравшу спора с самим собой, наверное. Но сейчас Вадиму почему-то захотелось, чтобы этот странный разговор не заканчивался от этих слов, под каждым из которых целые айсберги невысказанных вслух предложений, от этой шаткости положения, от этих полунамеков... Внутри становилось тепло. «Я бы ни за что не стал кататься на велосипеде. Если бы я уже нравился тебе, то мне не пришлось бы изображать из себя того, кем я не хочу быть». «Да ты не сильно-то и старался». «Вообще не старался», — признал он. «И без того выглядело совсем фальшиво». «И ты тоже хочешь понравиться мне». Она только хохотнула, но спорить не стала, поэтому он решил продолжить мысль. «Постоянно рядом, но усиленно выводишь из себя, как сегодня. И это тоже немного фальшиво. Вот я и пытаюсь понять, зачем ты это делаешь». Но Яна на вопрос отвечать не собиралась, а задала свой. «Ну и когда ты настоящий?» «Сейчас, наверное». «А есть у Вадима Константинова мечта?» «Есть. Выспаться». «А потом?» Он долго не отвечал, поэтому Яна развернулась и перекинула одну ногу через ограждение, уперев руки впереди себя, и теперь она оказалась к нему боком, зато так ее пребывание на краю уже выглядело сравнительно безопасным. Вадим немного подумал и сел так же, лицом к ней. Посмотрел на город за краем, Высоко и бесконечно, что даже сердце от страха замирает, хоть мозг и понимает, что бояться нечего. Один из тех редких моментов, когда доводы разума неубедительны. Ян, у меня нет мечты, зато есть море планов, и все они касаются бизнеса, а все, что не касается, тебе не понравится. Она улыбалась, отвечая на его улыбку. Вадим! А давай встречаться всерьез, как ты предлагал. Она играла с ним, флиртовала, но без присущей обычному флирту легкости. Вадим не мог пока понять, что она затеяла, но происходящее ему нравилось все сильнее. Нет. Яна попыталась изобразить возмущение, но не удержала смеха. Почему? Мы с тобой знакомы-то всего ничего, а уже раз двадцать начинали встречаться. К тому же мы с тобой так подходим друг к другу по социальному статусу, что это разрушает все созданные за историю человечества представления о романтике. Давай больше не будем встречаться. Никаких серьезных отношений, никаких бойфрендов и гёрлфрендов тошнит уже. Если вдруг обанкротится твой отец, то приходи. Запилим с тобой золушку. А пока... Только отсутствие отношений. Вот ты, значит, как. То есть ты предлагаешь мне отсутствие отношений со всей присущей тебе несерьезностью? Именно. Она от смеха покачнулась, поэтому Вадим ухватил ее за локоть, чтобы контролировать. Он понимал, что случайно упасть из такого положения невозможно, но все тот же нелогичный страх никуда исчезать не собирался. И как это будет выглядеть? Не знаю. Ему нравился ее смех. Отсутствие отношений — это когда никаких правил, обещаний, свиданий. Никто никому ничего не должен, никакой преданности или верности, дружбы или уважения. Это когда люди друг другу совсем никто. Я и сам пока точно не знаю определения. Это самый гениальный маркетинговый ход. Я согласна. Вадим едва сдерживался, чтобы тоже не расхохотаться. «Тогда договорились?» «Конечно!» Он попытался изобразить торжественность, но предательская улыбка так и вырывалась вместе со словами. «Ты понимаешь, что сейчас мы с тобой вступаем в первые официальные отношения с самого начала нашего знакомства. До сих пор перед другими притворялись, и только теперь все полностью честно». «Ого, а ведь точно!» Он за руку притянул ее к себе, чтобы заставить наклониться. Ты что делаешь? Яна задала этот глупый вопрос, хотя должна была уже понять, что он делает. От того-то даже улыбаться не перестала. Наоборот, в ее глазах теперь бесы заплясали. Закрепляю сделку официально, ответил Вадим и поощряемый теми самыми бесами поцеловал. Она обняла его за шею, но ответила не сразу. А после того, как она это сделала, Вадим пожалел, что выбрал такой неудобный момент. Теперь хотелось прижать ее ближе, подчинить окончательно, но на краю пропасти нельзя рисковать с подчинением того, кто держит тебя точно так же, как ты держишь его. И тогда он раскололся. Анализ полетел в одну сторону, а желание — в другую, как раз по разные стороны ограждения. Поэтому Вадим нехотя отстранился, спрыгнул на твердую поверхность и потащил туда же за руку Яну. Она чуть не упала от такого рывка, но тут же была прижата спиной к вертикальному препятствию. Теперь у нее за спиной была бездна, а впереди только Вадим. Пусть выбирает, если хочет. Вот такое положение вещей ему уже по душе. Она поняла это тоже и рассмеялась, с веселым возмущением отталкивая его. Ну все, закрепили сделку, хватит. Забыла? Нет же никаких правил. Вадим, Яна. Он сейчас просто не смог бы остановиться, да и не хотел, поэтому, несмотря на легкие протесты, снова прижался губами к ее, и на этот раз она сдалась сразу. Когда он коснулся ее языка, задрожала, а от этого ощущения у Вадима последние мысли улетучились. Нет победы прочнее, чем подобный трепет и невесомый стон. Но теперь хотелось только большего, поцелуев становилось недостаточно. Это понимали уже оба, просто оставалось кому-то озвучить. «Яна? Вадим?» И тут же рассмеялись от того, что сказали это вместе. В этом и не было-то ничего особенно забавного, да и смех получился заметно напряженным. И до того, как она произнесет слово «стоп», лучше это сделать самому. «Может, уже хватит ко мне приставать?» Я и не думал, что ты такая развратная. Даже на аттракционы сводила, чтобы я бдительность потерял. Я на тебя тоже в суд за домогательство подам». Она на секунду опешила, но потом только пихнула его в бок и все таки рассмеялась. Именно этого он и добивался. Легкое отношение всегда лучше в таких вопросах, чем самокопание. Он не хотел позволить ей наделать каких-то выводов, пока сам не определился с выводами для себя. На улице он все же вытащил ее руку из кармана, чтобы взять в свою. К его облегчению она не стала сопротивляться такой ничтожной интимности, но привычно болтать о пустяках не спешила. Вадиму тоже говорить не хотелось. Он ей нравился до той самой дрожи, которая сейчас заставляла дрожать его. Даже в сексе легко ошибиться с оценкой эмоций, но не во время поцелуя. Когда человек неконтролируемо тянется к тебе, когда отвечает, даже если не собирался отвечать. В ином поцелую больше искренней близости, чем случается в постели. Он ей нравился. А она нравилась ему. Чего уж там? И вот что делать дальше. Может, затащить ее в свой номер и гори все синим пламенем? Когда у двоих появляются взаимные желания, то остальные препятствия дело времени. И вполне возможно, что когда они проснутся утром вместе, у обоих не останется вопросов. Вроде бы все понятно. Но что-то внутри заставило его остановиться перед ее дверью. Спокойной ночи, Яна. Не проспи завтра на работу. И пошел дальше, пытаясь выглядеть совершенно равнодушным, но сердце споткнулось, когда она окликнула. Вадим. Он сначала закрыл глаза на секунду, и только потом повернулся к ней. Она сама шагнула навстречу и сказала так тихо, что только он бы и смог расслышать. Я... Послушай, я не хочу извиняться и говорить, что все было ошибкой. Ну, всякие такие глупости, ты понимаешь? Еще не понимал, но уже начинал. И все равно дал ей возможность произнести то, что сейчас не было нужно никому из них. Вадим. Я без понятия, чем меня так накрыла крыша, воздух, пиво, лакмай, Италия. Но я не хотела этого делать. И мне теперь перед самой собой стыдно. Про тебя я не думаю. Я просто хочу сказать, что такого больше не повторится. А если я вдруг попытаюсь, то ты мне врежешь. Или ногу подвернешь, Или с крыши спрыгнешь. В точку. Теперь она выглядела очень уставшей и даже потерянной. «Вот что мне в тебе нравится, так это сообразительность. Спокойной ночи, Вадим. Не проспи завтра на работу». Нет, он серьезно ошибся. Не в том, что нравился ей. В этом вопросе теперь уверенность была твердой, а в том, что она сама понимает, насколько он ей нравится. Для Яны эта мысль настолько абсурдна, что в ее голове просто не умещается. А когда уместится, все сразу станет еще сложнее. Сегодня она целовала его как раз потому, что еще не научилась сама себе сопротивляться. Не думала, что вообще такая необходимость может возникнуть. Но пройдет несколько дней или часов переосмысления, и Яна превратится в настоящего ежа. Игра станет еще интереснее, но прямо сейчас ему расхотелось играть. Наверное, и просто усталость.